Глядя прямо перед собою, я пошел к дальнему столику. Между лопатку меня зудело, но не чесаться же всех на виду. видите я их не мог, но и так было понятно, что они глядят мне вслед, шепчутся между собою и приходят к выводу, что я выгляжу как-то странно. Лучше проверить. Да, встают. Идут в мою сторону, подходят.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 Установленный мной механизм задержки сработал прекрасно. Дверь откроется ровно через минуту, через долгих 60 секунд. И в своем прекрасном костюме я был здесь неуместен, как птичка на брюхе свинобраза, как говорили у нас на ферме. И вот такой неуместный я стоял и потел, ожидая появления полиции или случайного прохожего. Наконец ключ повернулся, дверь открылась, и я валился внутрь. Пусто. Только возле дальней стенки лениво погромыхивал автомат. Зажужжал, заурчал. Куда-то вниз поехал бокал с напитком, следом за ним в путь отправился бухтер. Но человека тут видно не было. Они его схватили. Следующий на очереди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 Ты знаешь, в холодильнике довольно холодно. Я не знал, сколько они тут проторчат, но был уверен, что ты предусмотрел что-нибудь и на этот случай. Я должен был сказать, не страшно. Я и так во всем разобрался. Нашел спрятанные наушники и слушал, как тот бормочет себе под нос. Ну, а теперь рассказывай, были проблемы? Проблемы.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 пока он расстилал спальник и усаживался, а когда он, наконец, заговорил, я был готов внимать каждому его слову. «Вот тебе первый урок, Джимми!» «Я не мошенник, и ты не мошенник. Преступниками мы быть не хотим, потому что преступники — это люди глупые и никчемные». Важно понять именно то, что мы стоим вне общества и живем по своим очень жестоким законам, которые еще более жестоки, чем в обществе, которое мы отвергли. Эта жизнь ведет к одиночеству, поэтому ее надо выбирать сознательно, и уж если выбор сделан, остается неукоснительным уследовать Ты должен стать более нравственным, чем остальные, потому что жить тебе придется, руководствуясь более жестким моральным кодексом, и в этом кодексе слову «мошенник» места нет. Это слово из их языка, оно предназначено для таких, как ты, но тебе следует от него отказаться. «Но я хочу стать преступником!» Позабудь об этом. Знаешь, извини, конечно, все это юношеские амбиции. Эмоциональный выпад против общества, которое ты очень не любишь, а эмоции — только эмоции, это фу, ерунда. Ты отвергаешь общество и в то же время принимаешь их слово, которое должно обозначать тебя «мошенник», а мы не мошенники». Тогда кто же мы? Слон сцепил пальцы и принял торжественный вид. Мы граждане Высшего света. Мы отринули глупые, костные, скучные дозиоты да моральные и этические заветы, в котором живут остальные, и заменили их своими, куда более совершенными. Физически мы находимся среди них, но им не принадлежим. Где они ленивы, там мы деятельны. Где они безнравственны, там мы добродетельны. Где они лгут, там мы, сама правда. Мы, возможно, величайшие сил, действующих на благо отринутого нами же общества. Тут я растерянно заморгал, но... Терпеливо ждал, что он расставит все по местам. «В каком мире мы живем, Джимми? Оглянись вокруг. Граждане этой планеты, да и любой другой из обширной организации, известной как Галактическая Лига, являются гражданами изобильного богатого союза миров» где почти напрочь позабыто значение слова «преступник». Ты был в тюрьме и видел сброд дешевых подонков, которых они называют преступниками, и это просвещенный мир. А на других планетах горски недовольных еще какое-то мизерное количество социально неприспособленных... Несмотря на то, что генетический контроль существует уже очень давно, эти немногие рождаются до сих пор, но их выявляют очень рано и отправляют на коррекцию. Эту планету я покидал только однажды, отправившись в турне по ближайшим планетам. Ужас! По красочности и замыслу жизнь на этих планетах похожа на размокшую обертку, и я поспешил вернуться в райский уголок потому что как здесь не противно, но он в самом деле райский уголок в сравнении с остальными. Я хотел бы когда-нибудь увидеть эти другие миры, и ты должен, мой мальчик. Это обязательно надо сделать, но сначала найди свой путь в этом мире и будь доволен, что до сих пор у нас не введен еще тотальный генетический контроль» что на каждом углу не стоят автоматы для корректировки мышления тех, кто недоволен обществом. На других планетах все дети на одно лицо, кроткие, мягкие и социально приспособлены. Конечно, у некоторых из них генетические погрешности, а мы называем это силой, не проявляются слишком рано. Эти бедологи начинают испытывать себя на мелких преступлениях, грабежах, мелких кражах, угонах скота и прочей ерунде. Но они могут продержаться месяц другой, в зависимости от развития интеллекта, но не дольше. Полиция их отлавливает и отправляет на корректировку. Усвоив эту информацию, я задал очевидный вопрос. Но если... Это вовсе не преступность, не протест против общества. Что тогда остается на нашу долю? Я надеялся, что ты не задашь этого вопроса. Эти неудачники и олухи, с которыми ты познакомился во время своей отсидки, составляют девяносто и девять преступников в нашем чинном и благородном обществе. А оставшиеся одна десятая процента — это мы, неотъемлемая составляющая общества. Без нас Вселенная и издохла бы от перегрева. Жизнь законопослушных граждан была бы без нас столь скучной, что им осталось бы только удавиться. Вместо того, чтобы нас преследовать, им следовало бы признать нас лучшими из достойнейших. При этих словах его глаза сверкнули, и голос загремел. Не хотелось бы, конечно, прерывать столь возвышенную речь, но требовались уточнения. Простите меня, но не объясните ли вы, почему? — Хотя бы потому, что мы придаем смысл работе полиции. — Даем им возможность раскатывать на автомобилях, набитых всякой дурацкой техникой. А публика... С каким интересом слушает она репортажи о нашей работе, с каким жаром их обсуждает и наслаждается мельчайшими подробностями, а во что обходится им все эти развлечения? Даром! Только приходится на раз расплачиваться деньгами и железками и бумажками, а те, кстати сказать, застрахованный Ведь если мы берем банк, то деньги возмещаются страховой компанией, которая вынуждена понизить годовые дивиденды, но на микроскопическую величину. Каждый клиент получит меньше на миллионную долю доллара. Никаких затрат, совершенно никаких. Мы благодетели человечества, мой мальчик, настоящие благодетели. Но для того, чтобы действовать на благо, людям нам приходится действовать вне пределов их правил и устоев. Чтобы сосуществовать с ними, мы должны быть осторожными, как крысы. В прежние времена это было легче. Крыс тогда в обществе было больше, законы были мягче. Так в старых деревянных домах их всегда водилось больше, чем в новостройках из бетона, но крысы живут и там. Да, нынешнее общество с из бетона и стали, и лазеек в нем меньше, и прогрызть себе новые ходы сможет не всякая крыса, только стальная. Тут я невольно разразился аплодисментами, захлопал так, что отбил себе ладони, и он, принимая мое восхищение, величаво склонил голову. «Это мы и есть стальные крысы!» — восторгался я. «Стальные крысы! Это нелегкая доля немногих избранных быть стальной крысой!» Он кивнул головой в знак согласия и продолжал говорить. «Согласен!» Но у меня горло пересохло от речей. «Не поможешь мне управиться с этими хитрыми механизмами. Выдай-ка из них двойной шарик». Я кинулся к автоматам у дальней стены. Я с радостью покажу тебе, как это делается. У каждого механизма есть проверочный тумблер. Обратите внимание, это автомат напитков. Сначала надо включить его, а затем отвести лоток в сторону, чтобы напиток попал к вам, а не выехал в зал. Но на каждом лотке есть бирка. Видите, шери. Вот, легкое движение руки и готово. Звякнув, выехал бокал. Слон тоже схватил его, припал к нему губами и замер, а потом зашептал уголками рта. «Тут окошко, и на меня глядит какая-то фифа. Не волнуйтесь, стекло зеркальное, она просто любует своей мордашкой, это окно используется для наблюдения за клиентами. Да, верно, теперь вижу. Ну, они просто обжоры». «Должен признаться, что зрелище не волнует мой желудок. Нет проблем. Вот управление горячими блюдами. Тут рядом как раз макни-бургеры. Не желаете ли?» «Весьма даже желаю. Пожалуйста!» Он ухватил бутерброд, по традиции украшенный глазами, бусинками и пушистым хвостом, и принялся уплетать. Было просто сущим удовольствием глядеть на него. Но тут мне пришлось отвлечься, чтобы не забыть опустить монеты в прорезь кассы. У слона глаза расширились от изумления. Еще не проживав как следует, он заговорил, — Ты платишь? А я полагал, мы бесплатно пасемся в гастрономическом раю, где круглые сутки бесплатно дают выпить и закусить. Да, но, учитывая, что я расплачиваюсь ворованными деньгами, выходит, что я просто возвращаю их в оборот, чтобы не пострадала экономика. Надо учесть еще и то, что система Максвина на послабление не рассчитана. Тут учитывают каждый кусочек льда, каждое волоконце мяса. При проверке механизмов механик знает, что он в ответе за каждую порцию. Компьютер прослеживает каждый заказ поэтому запасы холодильника выполняются очень точно. Выручка автоматически извлекается из кассового ящика страны зала и сразу попадает в бронированный фургон, замок которого открывается лишь набором шифра, так что если мы будем питаться бесплатно, это немедленно засекут и приедут выяснять, в чем тут дело. Впрочем, поскольку возвращаться сюда мы не станем, то, уходя, прихватим с собой всю кассу. — Прекрасно, прекрасно, молодой человек. А то, признаюсь, меня слегка встревожило твое проявление честности. Ну, ладно, раз ж там неподалеку, то состряпай порцию заячьего рогу. Я плачу.